Засуха. В саду омывая машину, к обочине перейду и вымою ноги осине, как грешница ноги Христу. И ливень, что шел стороною, вернется на рожь и овес, и свет мою душу омоет, как грешника ноги Христос.